Глава четвёртая. С одной стороны, Максиму и самому было интересно поучаствовать в этом. Не то чтобы он изо всех сил рвался к расследованиям, но всё же определённый азарт присутствовал. Тем более, что его попросили. С другой, его не покидало ощущение, что помогая этой семье, он снова идёт на поводу у Евы. Неправда, мысленно одёрнул себя парень. Она держится отдельно от всех, а помочь меня просил вообще Марк. Это точно не её манипуляция. Нельзя сказать, что он окончательно и бесповоротно решился порвать с Евой. Просто хотел держаться от неё подальше, как можно дольше. Не чтобы что-то доказать ей, а просто для себя, понять, сколько он выдержит. Всегда есть шанс, что получится очень уж хорошо, и о привязанности к ней можно будет забыть. Пока же он проводил вечер в ночном клубе. Место это он знал, и не то чтобы очень уж любил, но бывал иногда. Раньше, ещё до смерти отца. Потом уже всё завертелось, и ему стало не до полуночных развлечений. А здесь ничего не поменялось. Ремонт сделали, а фактических перемен – ноль. Тёмные и неоновые цвета в интерьере, бьёт по ушам всё та же безликая музыка, кто-то делает вид, что танцует, кто-то отсиживается за столиками. Это не атмосферное место. Не то, где ищут хорошую музыку, фирменные коктейли или настроение на вечер. Сюда с другими целями приходят. Максиму когда-то потребовалось пара визитов в клуб, чтобы понять это. Теперь, сидя за барной стойкой, он пытался избавиться от ощущения, что вернулся в прошлое. У него на сей раз что-то вроде задания есть. Нужно сосредоточиться на этом, а не на воспоминаниях и нынешних обидах. Оглядевшись по сторонам, он приметил за дальним столиком группу молодых женщин, по виду ровесниц Натали. Да и одеты примерно в той же ценовой категории. В клубах это важный показатель. Максим уверенно направился к ним. Мужчин рядом не было, поэтому ненужные драки под песню: "Что ты пялишься на мою тёлку?" можно было не опасаться. Подобных примитивных конфликтов Максим не боялся, просто считал их напрасной тратой времени. Увидев его, девушки вмиг заулыбались. Понятно, что подумали. Но подойдя к столику, Максим поспешил разочаровать их. Салют красотке. Я ещё Натали, эта Смирнова, которая. Лица тусовщиц сразу сделали снылыми. Те, у кого губки были свои, тот же их поджали. У тех, кто успел вкачать силикон, такой трюк уже не получался. Был риск, что они из вредности сделают вид, что не знают о таком речь, а может и действительно не знают, хотя это вряд ли. Судя по тому, что удалось узнать о Наталье, она была частой гостьей в этом клубе. Девушки не выбрали ни одну из ожидаемых Максимом стратегий, они пошли своим путём. "А ты что, один из её нижней сотни?" злорадно улыбнулась ближайшая к нему красавица. "В смысле?" Но из тех, кто думает, что он у Наташки первый и единственный. Записываться в любовники Максим не собирался, но раз уж так ситуация обернулась, можно и попробовать. Первый так точно нет, проверял. А вот единственным ещё могу оказаться. Девицы дружно захохотали. Звук был высокий и крайне неприятный. Мечтай, мальчик, фыркнула обладательница самых больших губ. Обилия и народного вещества подкожее делало её речь несколько невнятной. "Тебе что, зря про сотню подсказали?" а "Вы ничего конкретного как раз не подсказали", парировал Максим. "Что за сотня?" "Спор. Конкретнее нельзя? А угостить девушек коктейлями?" Максиму с трудом удалось удержаться от того, чтобы не закатить раздражённо глаза. Нет, принцип оплаты информации ещё можно понять. Коктели не самая дорогая цена. Но зачем при этом томно вздыхать, облизывать губы и подмигивать ему? Незамословатые у них всё-таки приёмы. Заказывайте, милостиво разрешил Максим. Изображать официанта он не собирался. Трое девиц радостно умчались к бару, ещё трое остались за столиком. Это упрощало беседу, потому что не будет тратиться столько сил на взаимное подхихикивание подсев к ним за столик парень повторил вопрос так что за пари на сотню это у Наташки такой спор с Гришкой был наконец соизволила пояснить одна из девушек что она сможет переспать с сотней разных мужиков до конца лета при этом говорить им что это спор нельзя всё только по любви она разхохоталась а её подруга продолжила не ты первый кто её вот так ищет Были уже двое приходили. Видно хорошо их Наташка прокачала. Только ей это даром не надо. Их любовь сопливая, то есть. Она и в клуб перестала приходить, потому что её достало со всякими объясняться. Судя по их речи, они не знали, что Смирнова мертва. И знакомить их с этой новостью Максим не собирался. Интересная она особа, только и сказал он. И что? Реально на сотню настроилась. Но при прошлой встрече хвасталась, что уже тридцать шесть прокачала. Она вообще волевая может и сделает. Только папке ее придется забыть о мечте ее замуж выдать. И снова приступ всеобщего смеха. Пока они наслаждались весельем, Максим обдумывал услышанное. Этот спор никак не ввязался с последним поступком Смирновой. Может, она проиграла, и Гришка этот заставил её так поступить? Хотя нет, лето ещё не закончилось, значит, и спор продолжается. Но заставить мог кто-то другой. Кто-то из обманутых парней? Нет, Смирнова никого из них бы всерьёз не восприняла. Максим знал такой тип девушек. Может, её отец? Да ну. Убить её было бы и то менее жестоко. А она у него единственная наследница. была. Спрашивать девушек об этом Гришке было бесполезно. Они решат, что Максим желает отомстить за собственную вовлечённость в этот спор. А раз даму бить не может, то побьёт автора идеи. Или автором идеи тоже была Смирнова. Я знаю только одно. Женихом неизвестный Гришка не являлся. На это характер спора указывает. Но был достаточно близким приятелем. Раз Смирнова додумалась с ним такие разговоры заводить, А раз так, то у них должно быть минимум одно общее тусовочное место. И если это клуб, то кто-то Гришку тоже знает. Самый перспективный вариант бармен. Это такие ночные психологи, в курсе всего и про всех, если, конечно, сами обладают должным уровнем интеллекта. Пока Максим продумывал дальнейшие действия, вернулись три девушки с тремя бокалами коктейлей каждая. Он ожидал, что они затоварятся на всю ночь, и не был удивлён. Смешные такие, думали, что шокируют его. Он же считал это своим вкладом в благотворительность. Что ж, дамы, спасибо за помощь. Приятного вечера. Пойду заплачу за вас. А что, с нами не останешься? разочарованно протянула губастая. Как-нибудь в другой раз. Ну и мужики пошли. И это от тех, чья знакомая решила переспать на спор сотней, оригинально. У барной стойки было относительно свободно, но бармен был занят, развлекал горящим коктейлем шумную компанию. Ожидая, пока он освободится, Максим лениво оглядывался по сторонам, когда почувствовал лёгкое прикосновение к плечу. В клубах и барах так себя обычно не ведут. Тут либо хватают, либо бьют, либо не трогают. но орут на ухо, а так слишком робко для этого места. Почти уверенный, что прикосновение было случайным, Максим всё-таки обернулся и увидел перед собой знакомое лицо. Чёрные глаза, разрезом напоминающие листья ивы, лёгкий румянец, длинные блестящие волосы. «Надо же!» – удивился Максим. «Не думал, что снова встретимся, да ещё так скоро». Он действительно не ожидал этой встречи. После выставки он и думать забыл о своей случайной знакомой. Не до того было. Да и знакомой она не была. Если бы спросили, с кем он говорил, имени он бы не назвал. И вот теперь девушка-азиатка сидела рядом с ним на соседнем барном стуле и застенчиво улыбалась. Я тоже не ожидала, кивнула она. Но я очень рада, что вы здесь. Слушай, давай уже без этих вы Если в галерее ещё как-то прокатывает, то в клубе вообще не в тему. Давайте, в смысле, давай. И почему ты рада меня видеть? Потому что мне не совсем комфортно в этом месте, а вас я почти знаю. Почти. Но я вас видела и знаю, что вы приличный человек. Такая формулировка Максима насмешила. Не то чтобы он собирался оспаривать степень своей солидности, просто забавно это было слышать. кто ты ещё мыслит такими категориями. Если тебе здесь не совсем комфортно, почему ты здесь? поинтересовался он. Кстати, я Максим. Надя представилась девушка. Из-за музыки её голос было еле слышно, а попросить её говорить громче почему-то было неловко. Приятно. Теперь вернёмся к моему вопросу. Да, всё та же, что и на выставке, с лёгким раздражением признала Анна. Мои родители настаивают Я не люблю быть среди людей. Мне гораздо комфортнее одной, чтобы вообще никого не было. А родителям это не нравится. Да, считают, что если я буду затворницей, то не замуж не выйду, ни в карьере ничего не добьюсь. В карьере она может ничего не добиться, даже если обойдёт все вечеринки города. А все эти чехарды с замужеством Максим вообще не понимал. Но встретить такую девушку, как она, было по-своему интригующе. И ты ходишь сюда как на пытку? Не совсем, но похоже, призналась Надя. Моя мама может припарковать свою машину у входа в клуб и следить, чтобы я не вышла раньше времени. Она не всегда такое делает, но с неё станет. Поэтому я вынуждена действительно быть здесь. А так могла бы хоть удрать в сквере каком-нибудь с книгой посидеть. В сквере ночью лучше не сидеть. А как будто в клубе безопасно. тот ещё больше преступлений происходит, чем в парках и скверах. Тоже верно, согласился он. И часто тебя так загоняют, отбывать дочернюю повинность. Не часто, но стабильно. Здесь ещё ничего, я до сих пор с содроганием вспоминаю пенную вечеринку. Она не была уверенной в себе, сексуальной или красивой, но у неё была грамотная речь и приятный смех. Как собеседница она умела увлекать. Поэтому очень скоро Максим совсем забыл, что пришёл сюда из-за бармена. А ведь он надеялся отделаться простым разговором. Вроде задал вопрос, получил ответ. Такое иногда случалось. Но теперь надеяться на это, пожалуй, было наивно. Потому что когда речь заходила о расследованиях, Ева никогда не говорила прямо. Ей обязательно нужно было изображать из себя дитя порочной связи с Финкса и Дельфийского оракула, только загадки, только намёки. Но она разбиралась в сумасшествии так, как никто другой. Даже профессиональные психологи довольно часто не могли тягаться с ней. Поэтому утром, когда она поливала из шланга металлическую сетку в вальери гиены, Марк и подошёл к ней. Как думаешь, могла та девушка быть сумасшедшей? Он не сомневался, что Ева уже в курсе обеих попыток кражи бриллиантов. На тех разговорах она не присутствовала и дополнительно ничего не спрашивала, но подслушивала она всегда мастерски. "Могла", пожала плечами Ева. "Каждый может стать сумасшедшим, но стать сложнее, чем быть. Проще быть с самого начала". "Да уж, проще". Смирнова сумасшедшей точно не была. Даниил каким-то образом вышел на её медицинскую карту. Хотя понятно каким. Он же с врачами часто общается, а там все друг друга знают. У неё имелись проблемы только с венерическими заболеваниями. Но, судя по тому, что рассказали о ней Максу, это было предсказуемо в её случае. Марк замолчал, ожидая, что она начнёт уточнять, а какое участие во всём этом принимает Максим, и просчитался. Она просто выключила шланг и стала отряхивать капли щёткой. Гиена спокойно наблюдала за её манипуляциями из своего домика. Не дождавшись реакции, он продолжил. Она жила одна, поэтому узнать, чем она занималась за сутки до нападения, не получилось. Никто её не видел и не слышал. Но вот за 2 дня до этого она веселилась в клубе, как ни в чём не бывало. Необычных мыслей не высказывала, ни бриллианты меня не интересовали. Можно ли за такой срок сойти с ума настолько, чтобы по людям стрелять? Нет, уверенно ответила Ева. Либо накапливается долго, либо вообще не копится. Постоянного стресса у неё точно не было. Она в буквальном смысле делала, что хотела. Она и в ночь ограбления делала, что хотела. Не все хотят людей убивать. Укоризненно посмотрел на племянницу Марк. И не для всех это просто. Если бы она захотела этот бриллиант, она бы попыталась его купить. А уж прыгать с ним в окно. Она себя слишком любила, чтобы такое сделать. Уже начинаешь думать правильно. А начал, продолжай. Что, кроме истинного помешательства, могло ей управлять? Ответ был настолько прост, что хотелось поискать подвох. Но Марк его все же озвучил. наркотики? Только у неё в крови следа их нет. Она принимала наркотики? Её знакомые говорят, что только лёгкие. Могла бы курить что-нибудь или таблетку в клубе купить, но тяжёлых наркотиков она избегала. И на руках у неё не было следов уколов, даже единичных, не говоря уже о постоянных. Можно было не искать, заметила Ева. Ты раньше правильно сказал, но тот же сам забыл. Она любила себя. Уколы, боль. Боль, не любовь к себе. Да, не только в уколах дело. Я тебе говорю, показатели по крови чистые. Если бы её действительно накачали наркотой, у неё в крови маленькая химическая лаборатория была бы. Однако девушка словно не слышала его. Думай, как будет принимать наркотики тот, кто себя любит. Ты издеваешься? Я стимулирую твои размышления, и смотрит на него выжидающе. Не шутит, значит. Марку пришлось сделать глубокий вдох, чтобы успокоиться и не повысить на неё голос. Хорошо, давай по твоей логике пройдёмся. Безболезненный наркотик можно выкурить, вдохнуть или съесть, так? Так. Если она его съела, он в желудке. Если выкурила, что-то могло остаться в лёгких. Если вдохнула, в носу. Марк не был экспертом по вскрытиям, да и не стремился к этой роли, но подозревал, что лёгкие и желудок уже осмотрели. Да и потом, если бы это было настолько стандартное вещество, всё равно бы след в крови остался. А вот нос... Осматривают ли нос? Должны ли? По этому поводу как раз были сомнения. Лучше поговорить с Даниилом. Он вышел на прямой контакт с экспертами. Тем более, что Ева, судя по поведению, не настроена говорить и дальше. Она собирается играть с этой своей зверюгой. А хоть чем пусть занимается, лишь бы закон не нарушала. Даниил его выслушал, признал, что это возможный вариант развития событий, и обещал перезвонить. Марк тем временем наблюдал за задним двором через окно. Выходить туда, когда вольер открыт, он не рисковал. В присутствии Евы гиена вела себя как комнатный пёсик прыгала за мячиком заглядывала в глаза хозяйке и даже подавала лапу марк сильно сомневался что это нормальное поведение для такого зверя собирая информацию про этот вид он ничего позитивного не прочитал но табата словно назло науке и статистике продолжала поражать он всё ещё смотрел на них когда перезвонил даниил не сделали Коротко сообщил Вербицкий. Голос у него был не слишком весёлый, хотя бурного выражения эмоций адвокат себе в принципе не позволял. Что не сделали? Нос не осмотрели. Теперь осмотрели, нашли частицу какого-то вещества, отправили на анализ. Хотя, судя по их бленению, они не слишком знают, куда такое отправлять. Можно с Эриком связаться, предложил Марк. Он разбирается и в нестандартных наркотиках. Дело в том, что по предварительной оценке это не совсем наркотик. Это реплика, и вовсе смущала. А что тогда? Точно, конечно же, неизвестно, но они говорят, что это очень похоже на частицу какого-то засушенного растения. Шокирующего ничего не вижу. Бывают наркотики из перетёртых трав, отметил Марк. В том-то и дело, что это не перетёртая трава. А уже сейчас мне сказали, что частица растения слишком крупная для наркотика. И как это понимать? Не знаю, сказал Даниил и подумав добавил. Но ведь это твоя племянница указала, что можно таким образом что-то найти, и оказалось права. К чему ты клонишь? Пока идёт анализ, ты ей можешь рассказать, что мы нашли кое-что интересное. Поинтересуйся, что она предлагает делать дальше. Её мнение полезно, согласись? Её мнение полезно, но не всегда адекватно. Вот в чём проблема. Тем не менее, спорить с Даниилом не имело смысла. Такое уже случалось раньше. Если Ева угадала, это может быть не одиночная удача, а показатель того, что она вышла на нечто важное. Так что, дождавшись, когда девушка закончит возиться с табатой, Марк вкратце пересказал ей всю беседу с Даниилом. И что бы ты сделала теперь? В завершении поинтересовался он. Ничто бы я не сделала. Что я говорю сделать вам? Пусть так. Предложения будут, будут вскройте черепную коробку и посмотрите, что там у неё с мозгами, как ни в чём не бывало, произнесла Ева. Дорога вилась вперёд светло-серой лентой. И то ли участок этот какой-то ненормальный попался, то ли от одной из вечной беды Россия избавляться начала, но качество радовало. Ехать было легко и приятно. с открытыми окнами, свежим ветром в салоне и пролетающими мимо деревьями. Поездка вообще превратилась бы в пикник, если бы не её основная цель. Но об этом можно было подумать позже, а пока наслаждаться настоящим моментом. Как это Даниил тебя отпустил? удивилась Вика, и даже охраны не снабдил. А, пустяки, отмахнулась Агния, сидевшая за рулём. Он и сам признает, что мне иногда полезно выбраться из дома, развеяться. Киндеры у меня, конечно, классные, но у них черный пояс по сведению с ума, особенно у лисенка. Я не о том, что тебя из дома выпустили, а о цели поездки. Разговор с женой учителя, который первым собрался украсть бриллианты, стал ее инициативой. Еще не было никаких доказательств того, что он был связан со Смирновой, но даже если нет, Всё равно нужно убедиться, что он работал один. Его вдове печальные новости уже сообщили, но она особого расстройства не проявила. Скорее, она казалась почти радостной, когда узнала, что ей выплатят компенсацию. Больше её допрашивать не стали, да и оснований не было. Но Вика всё равно хотела попробовать. Это всё-таки проще, чем бродить по клубам, выискивая следы Смирновой. а в хорошую погоду да на своём автомобиле вообще замечательно цель поездки у нас очень мирная рассудила огня ты не думай что это так выстрел в слепую да не сам проверял эту вдовушку ни с кем особым она не контактировала за ней не следят поэтому он считает что мы понапрасно тратим время Но поскольку мы тратим его на свежем воздухе, то я получила его супружеское благословение. И если уж на то пошло, то это я должна удивляться, что тебя выпустили погулять. Почему это? Потому что твой благоверный больше на сетку напоминает. Только по делу отозвалась Вика. В данном случае я же не к мяснику сумасшедшему еду. Да и потом, судя по всему, главной нитью он считает всё-таки Наталью. А у чизеля этот так отчаявшийся отец. Поскольку речь зашла о повторном вскрытии, он решил, что я заинтересоюсь и полезу смотреть. Вот и отправил меня из города. Только я бы всё равно не полезла. Бр, не хватало ещё на такое смотреть. Они свернули к довольно большому посёлку. В отдалении просматривались вполне современные многоэтажные дома, но их интересовал частный сектор. А там наблюдалась деревенская идиллия. Деревянные постройки, пышно заросшие участки, теплицы и огороды. Дом, в котором жила вдова Артёма Моревича, был одним из наименее ухоженных. Зелёная краска на стенах выцвела и сильно шелушилась. Грядки скрылись под травой, под крышей виднелись тёмные пятна, свидетельствовавшие о протекании, а ржавая телевизионная антенна вообще валялась на земле. А ведь у людей городская квартира есть. заметила огни, заглушая мотор. Я всё понимаю, природа, но больному ребёнку сдаётся мне цивилизация, нужно больше пения птиц. Ему отец больше пения птиц нужен, это точно. Не представляю, из-за чего они так поссорились в этой ситуации. Девушки не успели подойти к калитке, как на встречу им выскочила молодая женщина в ярко-красном махровом халате. Она была такой же неухоженной, как и дом. И смотрела она гостей с явной настороженностью. Вы кто такие? Если вы из банка, то мне переоформили выплаты по кредиту. Деньги у меня скоро будут. Я с вашим менеджером разговаривала. Мы не из банка. А откуда тогда? Мы приехали поговорить о вашем муже, сказала Вика и, увидев в глазах женщины недовольство, быстро добавила. Это связано с полагающейся вам компенсацией. Это обязательно, только в том случае, если вам нужны деньги, сообщила Агня. Вы надолго? Перепишем кое-какие данные, сделаем копии документов и уедем. Чуствовалось, что женщине совсем не хочется пускать посторонних в свой дом. Но отказаться от компенсации она не могла, поэтому помогла им открыть покосившуюся калитку. Ладно, проходите. Вот тут на крыльце присядем. На деревянном крыльце стояли пластиковые стулья и стол, настолько грязные и потёртые, что казалось, они перекачали сюда прямиком со свалки. Вика понятия не имела, что нужно делать с мебелью, чтобы довести её до такого состояния. Сюда ведь даже дождь не попадает. Какие документы вам нужны? мрачно спросила вдова. Ваш паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребёнка. Тут же отрапортовала огня. Сейчас ждите. Она ушла в дом, оставив гостей одних. Улуччив момент, Вика осведомилась. Будем продолжать в том же духе? Ага. Иначе она не заговорит. Голову на отсечение отдаю. А если настоящие соцработники явятся? Не явятся. Это пособье исключительно инициатива Щербакова после того, как он узнал про больного ребёнка. Ему документы нафиг не нужны. «Поняла», — кивнула Вика. «Значит, наглеем по полной программе». Вдова Моревича вернулась с тонкой пачкой документов. Агния показательно сфотографировала их, заявив, что это полноценная замена к сероксу. Вика же тем временем поинтересовалась. «Почему вы не жили вместе с мужем?» «Потому что он тряпка и неудачник». Со злостью выпалила женщина. «Я даже удивлена, что он хоть после смерти что-то путное смог сделать». У него были проблемы с заработком. Он был учитель. Учитель это вообще синоним проблемм с заработком. Причём дебил редкий. С учениками этими своими занимался совершенно бесплатно. Вопил, что он в ответе за них. А в результате у него не оставалось времени даже на репетиторство. А его ученики что? Совесть у них проснулась. Всех из школы на роскошных автомобилях забирают Она ему благодарность выражает всякими конфетами, букетами и бутылками он не пил и даже это передаривал мне что, ребёнка конфетами и цветами кормить вы ведь знали за кого замуж выходили заметила Агния судя по всему учителем он работал ещё до свадьбы я думала, что смогу заставить его одуматься нормальную работу найти и нашла у мужа моей подруги фирма своя там строители всегда нужны получают очень хорошо. Так ваш муж же учителем русского языка был, удивилась Вика. Причём тут строительство? Что, высшее образование в словаблюдии получить смог, а строить дома не научился бы? Он тоже что-то такое блеял, что он любит учить, ему дороги ученики, и опять, что не может их бросить, про ответственность что-то плёл. Зато перед своей семьёй и ни у него ответственности нет. Это ведь из-за него у нас ребёнок больной родился. А вот с этого места поподробнее. Почему из-за него? Потому что у него в роду все с болячками были какими-нибудь, уверенно заявила вдова. У матери его сердце больное, у сестры почку удалили. Это не имеет никакого отношения к ДЦП вообще-то. Это показатели не здоровья. А у меня в семье все здоровые были. Так он мало того, что больного ребёнка зачал, так ещё и содержать его не мог. Слушайте, какое это вообще отношение имеет к выплатам? Я обязана об этом говорить. Без присутствия адвоката не обязаны, с невинным видом сообщила Агния. Но мне кажется, нам всем будет проще, если мы разберёмся с официальными моментами вот так, в дружеской обстановке, а не будем ездить туда-сюда по 10 раз. А то ведь и вас в Москву вызвать могут. Как и следовало ожидать, вдова тут же пошла на попятную. Не надо никуда ездить, давайте на месте. Значит, с мужем вы разошлись из-за финансов. Именно так. И не жалею. Мы не разошлись, я по-прежнему его жена, поспешно уточнила она. А наш разъезд это был своего рода ультиматум. Пока он не найдёт нормальную работу и не перестанет обезьяны у доски прыгать, нам говорить не о чем. Как он на это отреагировал? спросила Вика. Как тряпка. Нейл скулил, звонил постоянно, но ничего не менял. Один только раз сказал, что он нашёл какое-то лечение, что он всё устроит. Врал, наверное. Учитывая то, что Маревич кричал в момент ограбления, деталь была любопытная. А что за лечение? уточнила Агня. Понятия не имею. Если ему волю дать, он мог заливаться соловьём о чём угодно. Поэтому я сказала, что в любое лечение поверю только тогда, когда оно поможет нашему сыну. Всё, после этого мы с Артёмом больше не связывались. Потом мне уже позвонили и сказали, что он умер. Вы ведь знаете, как он погиб. Он пытался ограбить банк. Говоря это, Вика надеялась вызвать у выдавых хоть какое-то сожаление, потому что сидеть и слушать, что скучать по покойному не будут, было как-то тяжело. Тем более, что человеком он был, похоже, совсем неплохим. Однако вдова была далека от слёз. Вот ведь скотина, что угодно, лишь бы не искать нормальную работу. Мы закончили? А то мне сына скоро кормить. Да, мы закончили. Когда я получу деньги? В течение месяца их переведут на указанный вами расчётный счёт. Огня продолжала удачно изображать сухую официальную работницу. А Вика думала о том, что Марк правильно оценил эту историю. Нет здесь никаких зацепок. Тупик. То есть ключом к отчаянному поступку Маревича могло стать то лечение, которое он нашел для сына. Может, там нужны были очень большие деньги? Или неизвестный доктор потребовал конкретно бриллиант? Нет, это было бы за гранью реальности. Что за медик такой, который и про скорпиона в курсе, и школьного учителя посылает на ограбление века? Бред. Со Смирновой у них больше шансов докопаться до истины. У той хотя бы хватало друзей и знакомых. А Маревич помогал всем, не сближался ни с кем, умр один. Даже его жене теперь не интересно почему и как. Жалко. Страшно. Вдавая их провожать не стала. С крыльца проследила, чтобы они покинули двор, а потом скрылась в доме. Убедившись, что она на них больше не смотрит и находится слишком далеко, чтобы подслушать, Вика спросила: "Как думаешь, она что-то скрывает или действительно не знает?" "Действительно не знает, потому что не хочет знать, да и не хотела", поёжилась огня. Видимо, на неё разговор произвёл похожий эффект. Она была полностью убеждена, что он должен найти деньги, так что её равнодушие закономерно. Знать бы, что за лечение он нашёл, теперь уже не у кого узнать. Люди Щербакова беседовали с его коллегами, друзей, которым он доверял настолько, у него не было. Нам теперь нужно проверить, не лечилась ли от чего Смирнова, потому что если лечилась, у них появляется хоть одна общая черта. Это да. кивнула Вика. Но тогда у нас появляется и проблема в лице кровожадного врача, который сводит людей с ума.